Москва не верит ничему. Первые уроки коварства, собеседник Сталина, мятежный комкор, на скользком поле ВПК, конкурс с назначенным победителем, он все-таки родился этот самый мощный. Осенью 1968 года освобождалась должность первого заместителя командующего дальней авиации, и ее предложили мне. Разумий не было. Как принято, вслед за этим последовал ряд вызовов в Москву для собеседования с высшими военными начальниками, руководителями кадровых органов и работниками ЦК партии. Последним, к кому меня припроводили, был секретарь ЦК КПСС Дмитрий Федорович Устинов, ведавший военными делами. Беседа была короткой, слегка коснулась оперативных вопросов и на том завершилась. Какого-либо особого значения, по крайней мере, выше того, для чего был вызван этой аудиенцией, я не придал. Но когда, вернувшись в штаб дальней авиации, доложил о встрече с Устиновым своему командующему, маршалу Филиппу Александровичу Огольцову, тот вдруг вскочил на ноги, изменился в лице и, показывая на свое кресло, произнес «Это сюда!» Такая неожиданность меня поразила. Но Филипп Александрович хорошо знал всю тонко отрегулированную систему служебной градации высших партийных чиновников, чьим благословением завершалось назначение на должности строго соответствующего уровня. Устинов, оказывается, был по уровню Огольцова. Мне полагался кто-то другой ступенькой пониже. Я успокоил Филиппа Александровича, сказав, что о нем не было никаких разговоров, да и не могло быть. И в самом деле, последовавший дней через десять приказ окончательно, как мне показалось, снял с души Огольцова тревожные опасения. На заместительской должности, с ее размытыми функциональными берегами, с чем только не встречишься. Но среди вопросов, не вызывавших каких-либо сомнений, попадались и таинственные незнакомцы – особенно из тех, что касались создания новой боевой техники и ее совершенствования, к чему я ранее, не будучи связанным с промышленными структурами, не прикасался. Дело в том, что предшественник оставил мне в наследство несколько председательских постов во главе всевозможных вооруженческих комиссий, в том числе и по приему исполненных заказов от оборонных министерств. Первые визитеры из службы вооружения ВВС – Предложившие мне поставить подпись под документом, рекомендующим принять на вооружение новую радиотехническую станцию самолетной системы обороны, изрядно насторожили. Они прекрасно знали, что этот вопрос для меня нов, незнаком, и не потому ли избрали такой удобный момент для его торопливого завершения. Не прибавило мне доверия к достоинствам предлагаемой системы и знакомству с техническими документами, как не убеждали в ее беспорочности и новенькие медали лауреатов государственной премии, только что полученные моими оппонентами за создание именно этой станции. Ощущение не из приятных, если не сказать идиотское. От тебя, нового начальника, которому еще присматриваются, ждут командирского решения, а ты мямлешь, потому что не все понимаешь. А те, что ждут все, оказывается, понимают, но втайне очень не хотят, чтобы и я понял. Котом в мешке оказалась станция и для инженеров, специалистов управления дальней авиации. Они-то и надоумели попросить наш ВВСовский НИ Молоткова, как мы назвали это учреждение по имени его начальника, дать свое заключение по всей проблеме предстоящего переоборудования самолетов. К нашему удивлению, Такой документ уже был оформлен, но поскольку в нем содержались неутешительные выводы, заинтересованные лица его зажали. Постепенно всплыла вся история вопроса. Оказывается, станция помех самолетным радиолокационным прицелом противника была задана промышленникам еще лет десять тому назад. Разработчики с энтузиазмом ухватились за эту тему, но плюнув на все обусловленные сроки, тянули время как могли. Работа высоко оплачивалась, а все остальное не имело для них никакого значения. Не зря подобные затяжные работы, каких в промышленных министерствах скапливалось великое множество, вполне общепринято и обиходно именовались кормушками. Кто только к ним не прилипал. Станция, в конце концов, родилась, и поскольку ее характеристики в общем, как оказалось, соответствовали тем давним, еще 10 лет тому назад заданным, Минрадиопром решил, что с задачей справился и считал возможным представить разработчиков, а заодно и некоторых не очень надоедавших им заказчиков из службы вооружения ВВС, государственным премии Не теряя времени, на заводах был размещен заказ на серийное производство нескольких сотен новорожденных станций, и вскоре их поток стал искать свои адреса. Все казалось в порядке. Да за то время, пока шел творческий процесс, во всех странах НАТО сменилось целое поколение самолетов-истребителей, а заодно, как водится, обновились и их бортовые системы обнаружения и прицеливания, мощность излучения которых была совершенно непреодолимой для нашей устаревшей еще до рождения новинки. В строю натовских ВВС оставалось всего 10 или 12 экземпляров, стоявших на датских аэродромах, Не готовых к списанию старых истребителей «Хантер», которым она еще кое-как могла заплевать глаза. На большее подняться ей было не дано. Но вооруженцы, несмотря на очевидность фактов, наседали. Затевалось перетягивание каната, грозившее перерасти в крупный скандал. Между тем наступил январь, И однажды, вернувшись из очередной служебной поездки, я узнал о моем назначении командующим дальней авиацией. Филипп Александрович тяжело переживал конец своей строевой службы, и я сделал все, чтобы он спокойно, не торопясь, мог закруглить свои командирские дела. Ему шел уже 70-й год, и, казалось, все случившееся он должен был предвидеть, ждать и воспринять как неизбежность – Но к таким поворотам судьбы, как и к смерти, никто никогда не готов. Он еще не знал, собираясь в отставку и не представляя, как в ней жить, что спустя полгода ему все-таки удастся снова вернуться на действительную с зачислением в так называемую группу генеральских инспекторов, где тихо, как в райских кущах, обитают отслужившие свое маршалы и на втором дыхании служат столько, сколько живут. Не знаю, предавался ли он в те драматические для него дни воспоминаниям о прожитой жизни, но ему было что вспомнить. Гражданская война в России, да и все 20-е годы, мало чем выделяли его из общей массы ему подобных. Зато 30-е – дело другое. Во время гражданской войны в Испании он занимал пост комиссара группы советских летчиков, воевавших на стороне республиканских сил – а, возвратясь на родину, получил звание дивизионного комиссара и должность комиссара военно-воздушных сил. Ему не раз доводилось бывать у Сталина, и в его рабочем кабинете, и даже в кремлевской квартире. В отличие от многих других военных деятелей, тоже пропущенных после Испании через сталинские аудиенции, Огольцов с предельной откровенностью докладывал вождю о серьезном и чреватом опасными последствиями отставания советской авиационной техники от авиации фашистской Германии, с которой нашим летчикам пришлось встретиться в воздушных боях, и что это отставание пока продолжается. В той обнаженной прямоте было немало риска, поскольку вся страна, под впечатлением целой серии выдающихся воздушных экспедиций и рекордов, прогремевших на весь мир в 30-е годы, все еще пребывала в эйфории самой мощной авиационной державы мира, творцом которой, конечно же, был сам Сталин. И вдруг такой флер. Эти огольцовские откровения комментировались теми, кто знал о них, не только как поступки высокого гражданского мужества, но и особо опасной смелости. Реакция Сталина, по словам Огольцова, была очень острой. Но, видимо, неизгладимое впечатление от этих бесед, в конце концов, вынес и сам Филипп Александрович, вдруг почувствовав за сталинским, казалось бы, добрым к нему расположением некие флюиды надвигающейся грозы. Иначе чем объяснить, что в январе 41 -го года, не встретив возражений Сталина, он вдруг резко сошел с комиссарской стези, сменил, не ожидая нового звания, два своих ромба на две шпалы майора и, получив по его же просьбе должность командира полка, уехал подальше от Москвы, на периферию, в Прибалтику, где только в марте получил новое звание полковник. А в апреле все три командующих ВВС, с которыми он последовательно работал, Лаксионов в 1937-39 годах, Смушкевич в 39 40 годах и Рычагов в 40 41 годах, как и ряд других крупных авиационных начальников им сопутствовавших, были сняты с должности, арестованы, а в октябре расстреляны. Задержись комиссар на прежнем посту, трудно сказать, как обошелся бы с ним его державный собеседник. На сталинском счету было немало уничтоженных среди им же высоко возведенных, а пощадил бы вовек не отмыться от черных подозрений. Почти всю войну Огольцов провел на фронте, окончив ее генерал-лейтенантом, командиром авиационного корпуса. Некоторое время командовал воздушной армией и после войны. И снова Москва, этажи и коридоры центрального аппарата. И тут новая встреча со Сталином, еще одно испытание силы гражданского духа. Когда в 51 году в воздушной армии, которой командовал Вершинин, большая группа штурмовиков, идя во время учений на малой высоте, врезалась в непроходимую погоду, кончилось это гибелью 25 человек и 13 разбитыми самолетами. Расследование причин катастрофы было поручено комиссии во главе с Огольцовым. Но Вершинин, не дожидаясь итогов работы комиссии, сам доложил телеграммой Сталину, что во всем случившемся виноват он, Вершинин и только он. Огольцов, однако, нашел, что прямой вины командующего тут нет и, вернувшись в Москву, представил доклад с этим заключением военному министру Василевскому. Министр уже знал содержание телеграммы Вершинина, и, встретив в документ Огольцова совсем иной вывод, отказался идти с ним на доклад к Сталину. Тогда Огольцов сам вызвался явиться к нему. Василевский не возразил. Едва вошел в кабинет, к Огольцову навстречу поднялся Сталин и, держа в руках телеграмму, без всяких предисловий сказал, что тут вопрос ясен. Раз Вершинин сам признал свою вину, то иных толкований и быть не может. Казалось, это должно бы остановить Огольцова. Однако так не случилось. Он не отступил и сумел доказать правоту своих выводов. Сталин немного помолчал и спросил. «Так сколько у нас там гробов получилось?» «Двадцать пять, товарищ Сталин». «Ну что ж, двадцать шестой делать не будем». Значит, насчет 26-го товарищ Сталин все-таки думал. Немало крупных постов на своем уже изрядном командирском веку сменил Филипп Александрович, но все в стороне от дальних бомбардировщиков. И вдруг в 62 году командующий дальней авиации. Конечно, после Владимира Александровича судца бурное течение жизни вошло в сравнительно спокойные берега, Но новый командующий тоже был с закаленным характером и с его крепким военно-политическим образованием в полной мере владел ремеслом современного руководителя широкого диапазона, способного с одинаковым успехом, пусть не очень высоким, управлять любым, даже незнакомым делом. Он часто о себе напоминал нам, строевым командирам, многостраничными, не скажу директивами, а скорее посланиями, с нравоучениями и назиданиями, сочиненными собственноручно. Странно, но при таком пристрастии к писанию, он, человек наблюдательный, с острым нравственно-политическим зрением, так и не оставил нам записок о своей незавурядной жизни, хотя мы, его ближайшие командиры и помощники, не раз подталкивали к этому. Казалось, что-то мешало ему взяться за перо капитально теперь в тише огромного кабинета он не спеша разбирал накопившиеся за семь лет рукписи своего эпистолярного искусства, одни обрекая на сожжение, другие оставляя себе на память. Было еще одно странное откровение Филиппа Александрович в последнюю минуту шествия по коридору, когда я с начальником штаба провожал его к выходу. Глядя от решенным взглядом куда-то вдаль в пространство, за стены этого дома, Он вдруг, ни к кому не обращаясь, как бы самому себе произнес «Я так и не понял дальнюю авиацию». Бог ему судья. Видно, что-то чужое виделось ему в ней. Мы промолчали. Он говорил не с нами. «Эта должность, что досталась мне, по праву должна была принадлежать Александру Молодчему» командиру талантливому и более опытному, чем все другие возможные кандидаты и претенденты, но в строю его уже не было. Внутренне Александр Игнатьевич не принял Огольцова изначально, но точкой отсчета открытого конфликта послужило, пожалуй, его, молодчего, письмо министру обороны Малиновскому с предложениями о назревших изменениях в организационной структуре дальней авиации. Командующий, не раз выслушивал доводы Молодчева, знал их существо и соглашался с ними, но дальше двигать не хотел. Министр же, не выразив к письму своего отношения, направил его для рассмотрения главнокомандующему ВВС Вершинину. И тут началось. Военный совет взбурлил, сочтя сам факт обращения к министру в обход непосредственного начальника и главкома, Непростительной дерзостью. Заодно вознегодовал, узрев в тех строчках непочтительный выпад в сторону фронтовой авиации, хотя ничем подобным в письме и не пахло. Сами предложения сходу были отвергнуты. Огольцов, будучи членом военного совета ВВС, замолодчиво не заступился, приняв сторону осуждавших его. Мятежный комкор впал в немилость. Оказался на постоянном прицеле командующего, но не дрогнул, и очередной раунд противостояния не задержался. Бедствуя больше других скудностью сети запасных аэродромов и не видя другого выхода, Молодчий решил сам, так называемым «хозспособом», построить на каменистом грунте новый крупный аэродром, годный для стратегических кораблей а Гольцов счел эту затею неосуществимой, бесцельной тратой сил и средств и решительно настаивал отказаться от нее. Молодче не отступал, как мог отбивался от одолевавших его телеграмм и посланий, отвечая порою на маршальские резкости, тем же. Но строительство не прекращал и в конце концов выстроил великолепный аэродром. И тут стряслось непредвиденное. Вдруг прихватило сердце. То ли стенокардия, то ли микроинфаркт. Всего-то и делов, отлежаться. Но командующий этот сбой не упустил. По выходе Александра Игнатьича из больницы снарядил в дорогу бригаду медиков во главе с главным врачом, и она сработала точно по предписанию. Молодчего подлечили, поставили на ноги и списали с военной службы. А ему, генерал-лейтенанту авиации, только 45. Он и сейчас, отмахав свои 70, здоров и креп, как орешек, живет в трудах и заботах, не чувствуя следов той случайной и кратковременной болезни. От Огольцова я принял еще несколько председательских постов всяческих комиссий по вооружению, теперь уже государственных, поскольку речь шла о создании новых самолетов и ракет. Но не утихали споры и вокруг той злополучной радиотехнической станции, которую молодые лауреаты все еще пытались протолкнуть на борт наших самолетов, теперь мне противостоял более крупный калибр вооруженцев. Атаку вел сам заместитель главнокомандующего по вооружению, человек решительный, не страдавший раздумьями и абсолютно неуязвимый по причине своего прямого родства с одним из высочайших иерархов ЦК. Александр Николаевич не мог не понимать абсурдности своих настояний, но также не мог и отказаться от них, попав в чудовищно разорительную западню. Оплаченные многомиллионными суммами поток новеньких и совершенно негодных для дела станций, хлынувших с завода, уже нельзя было остановить. Не видя успехов в противоборстве, Мой новый оппонент, смело, не опасаясь последствий, подключил на свою сторону только что заступившего на пост главнокомандующего ВВС Кутахова. Тот, набирая молодую главкомовскую силу, встретил меня бурно и, не дав слова вымолвить, потребовал немедленно, без разговоров, приступить к доработке самолетов. Но, наткнувшись на институтское заключение о существование которого не подозревал, но с которым я теперь не расставался, потихоньку обмяк, стал вчитываться. На последней странице нашел жесткий, как приговор, вывод, утверждавший, что при установке предлагаемой станции помех вместо демонтированной кормовой артиллерийской установки оборонительные возможности самолета снизятся в полтора раза. Вот тяна. Было над чем задуматься. Расточительный просчет службы вооружения затянул главкома в тупик. Колеблясь между двумя опасными решениями, ставить или не ставить, он не мог избрать ни одного из них. «Решайте сами», — хмуро бросил он нам. Александр Николаевич, не боясь греха, стал напирать с новой силой, но, видя мою неподатливость, еще раз вытащил главком. «Ладно», — сказал главком, — На этот раз обращаясь ко мне. — Решай сам. Сомнения меня не мучили, Александр Николаевич эскиз окончательно. — Что же делать, — вопрошал в отчаянии. — А что, если эти станции сдать на склады? — Куда угодно, только не на самолеты, — ответил я. Где была упрятана эта несчастная продукция, я так и не знал. Прошло около 15 лет. Уже давно Александр Николаевич был осторожно переведен на менее хлопотливую работу. Главком, успев отметить свое 70-летие, в том же году скончался, произошли изменения и в других структурах руководства ВВС. И вот однажды, к началу очередного заседания военного совета, в зал быстрыми шагами взволнованно вошел Ефимов, новый главком, и, не садясь за стол, выпалил жесткой скороговоркой. На складах обнаружены в заводской упаковке многолетние залежи сотен станций помех для самолетов дальней авиации. «Кто это сделал?» — грозно спросил он. В мертвой тишине поднялся я и коротко изложил суть той, теперь уже почти забытой истории. Главком сразу понял, что... Все безвозвратно ушло в прошлое, и спросить за это ему ни с кого не удастся, как не удалось бы и раньше. Он с силой шлепнул папкой об стол, сел и приступил к очередному вопросу. С первых дней вхождения в новую должность для меня стало очевидным, что более коварной области деяний, чем вооруженческое, тут, пожалуй, не встретишь. В сложных переплетениях корпоративных эгоистических связей терялись ориентиры, возникали и исчезали иллюзии удачных решений, вспыхивали мелочные амбиции и претензии. Самый захудалый промышленный производитель, все еще работающий над допотопной технологией, но сохраняющий монополию в своем деле, мог откровенно многими годами игнорировать сроки исполнения заказов, По несколько раз срывая их и цепко держа за горло всю проблему, чтобы, наконец, предложить какое-нибудь неуклюжее и оттяжелевшее изделие с ничтожным коэффициентом полезности. Заседания Госкомиссии порою превращались в поля сражений, где высшим приоритетом в поисках истины были ведомственные и личностные интересы, но уж никак не оборонные.